Глава пятнадцатая. Восставший. Туша убитого зверя лежала возле особняка. Какое-то время вокруг царил хаос. Люди разбежались, спасаясь. Пара зданий горела а часть командиров оказалась выбита, постепенно хаос сошел на нет. Появились те, кто взял ситуацию под контроль, организовал тушение огня и помощь раненым. Также обратили внимание и на зверя, сам комендант, как называл себя зубодер, с ним не возился. За кормежку и уход отвечали специально обученные люди, которых частенько приходилось менять, стоило настроению зверя испортиться, как он сжирал зазевавшихся смотрителей. Несмотря на все это, каждый новый охранник изучал инструкции и знал, что делать, если зверь будет ранен и не сможет сам залечить раны. Речи о смерти не шло. В обязанности коменданта входило заботиться о драгоценном существе. Можно сказать, он лично отвечал перед мастером зверей. Когда обслуживающие зверя увидели, что с ним стало, они пришли в состояние, близкое к истерике. Тоже отвечали головами, но уже перед зубодером, зная, что тот с них кожу живьем снимет, если со зверем что-то случится». Среди этих мужчин нашелся один, который вспомнил про инструкции, сбегал на склад, открыл сейф и достал оттуда специальное средство. Притащив весь запас, он прикрикнул на остальных и заставил их помогать. Вскоре зверю вкололи содержимое нескольких больших шприцев – некую красную жидкость. Где-то через минуту страшные раны начали закрываться. Еще через мгновение зверь в первый раз дернулся. Судороги продолжались некоторое время, а потом зверь распахнул глаза и рыкнул. В его памяти отложилась мучительная боль и то, что он сражался. Сорвавшись с места, зверь набросился на того, кто вернул его к жизни. Так закончилась жизнь еще одного смотрителя. Когда до зверя дошло, что виновника его боли здесь нет, как и хозяина, он взял след и переместился. Где-то вдали послышался грохот. Хорошо знакомый звук, когда что-то тяжелое врезается во что-то твердое. Грохот повторился. Несколько секунд затишья, и рядом что-то рухнуло. Уже ближе, чем в первый раз. Я отвлекся на шум, но пленного из поля зрения не выпускал. Мое лицо было скрыто шлемом. Зубодер не мог знать, куда я смотрю, но вариантов-то у него особо и не было. На пол упали оплавленные кандалы и цепи. Я про себя отметил, что температура достаточно высокая, чтобы почти мгновенно расплавить крепкие путы. Мужчина высвободился и бросился на меня. Пылающие краснотой руки попытались дотянуться до шеи. Будь доспех из обычного металла, из этого что-нибудь до вышло. Окажись он быстрее, конечно же». Перехватив зубодера за кисти, я крутанул и впечатал его в бетон. Раздался хруст. Мужик хекнул, его взгляд поплыл, а я присмотрелся к рукам. И правда, светится чем-то красным, отдаленно похожим на пламя. Издалека испутать можно, но это не пламя, а именно свечение». «Так-так-так». Я создавал печати так быстро, как только мог, снимая показатели. Температура вокруг рук в районе тысячи градусов и продолжает нарастать. Странно это. Как он тогда наручники расплавил? Сами руки при этом не обгорают, а вот одежде досталось. Она вспыхнула, и я отметил, что настоящий огонь причиняет мужчине страдания, но не особо большие. Зубодеру потребовалось около четырех секунд, чтобы прийти в себя. Я за это время, кроме температуры, узнал, что его тело тоже изменилось. Сложно сказать, в чем именно, но будто передо мной другой бес оказался с неизвестным уровнем опасности. Чужие руки я держал чуть выше локтей, не давая кистям, окутанным свечением, коснуться меня. Доспех чувствовал себя нормально, и печати не разрушались. Неужели пустышка? И это просто необычный одаренный. На заднем фоне что-то продолжало громыхать. Возникло подозрение, что там кто-то стены ломает, что само по себе удивительно, потому что мы находимся на охраняемой территории». Когда в глазах зубодера появилась осмысленность, он попытался вырваться, но я не позволил. Кинул на пол простую печать и подтащил мужика туда, чтобы посмотреть, как его сила будет с моей взаимодействовать. Мужчина оперся ладонью прямо на энергетическую структуру, и та распалась. Есть подтверждение. Пришел я сюда не просто так, заранее накидал штук 20 схем того, как можно противостоять разрушениям, что и начал проверять. Наложил на стену еще одну печать, врезал мужику кулаком по лицу, схватил за локоть, вывернул и приложил ладонь к печати. Та вспыхнула, как паутина от спички. Минус одна гипотеза. Мужчина что-то заорал, но я проигнорировал и повторил трюк, уже со второй печатью. Броня по-прежнему чувствовала себя хорошо и не спешила разрушаться. Главное не касаться свечения, то почему-то не распространялось на все тело и действовало вокруг кистей. Мой эксперимент прервали на третьей попытке. Стену, на которую накладывал печать, сотряс удар, пошли трещины, удар повторился, и я увидел, как перекрытие оседает, а внутрь просовывается голова знакомого и вроде как мертвого чудовища. Зубодер свистнул, зверь дернулся, расширяя проход, бросил взгляд на пленного, потом на меня и кинулся в атаку. Я только услышал, что по нему кто-то стреляет из коридора, как оказался стиснут челюстями и отброшен в сторону. А вот это было и правда неожиданно. Нет, не то, что меня швырнули, а то, что этот кошачий переросток воскрес. Я ведь точно его убил и зафиксировал смерть. Или это другая особь? Эта мысль пронеслась в голове, когда я врезался в стену и рухнул вниз. Зубодер проскочил под брюхом зверя и скрылся где-то в разрушенных коридорах. Тварь же уставилась на меня и злобно, пусть и тихо, зарычала. «Знаешь...» – поднялся я, повел ладонью и притянул меч, который приставил к стене, когда вошел. «Зря ты сюда пришел!» Зверь зарычал громче и ударил лапой. Я выставил меч и отрубил ему пару когтей. Его регенерацию я уже видел, и сейчас она сработала гораздо быстрее. Когти буквально на глазах отросли заново. Зверь при этом подался вперед и вслед за ударом лапой врезался в меня головой. Грызть не стал. Запомнил, гад, что это вредно для зубов. Но ободнул хорошо и впечатал в стену. А вот это он точно зря. Начинает злить. На грани слышимости раздался резкий свист. Зверь дернулся и отступил обратно в разрушенный проход. Бросив на меня злобный взгляд, он рванул на выход. «Ну уж нет, так легко я тебя не отпущу». Радион ночью спал. За исключением кризисных ситуаций, тяжелых времен и особых случаев на работе, он уважительно относился ко сну и старался выдерживать график. То, что он был в курсе многих важнейших дел, которые часто проходили ночью, Радиону не мешало спать крепким сном. На крайний случай имелась экстренная связь, и если случай не крайний, а просто важный, нет смысла лишний раз беспокоиться. Тем не менее, в эту ночь Родион держал телефон рядом с кроватью, заранее чувствуя, что придется просыпаться. Он не ошибся, телефон завибрировал, и на втором гудке мужчина перехватил трубку. Сделал он это бесшумно, не желая тревожить жену, спящую рядом. Также он не хотел разбудить дочь, которая лежала в люльке. Мужчина плавно встал, вышел в другую комнату, и ответил. Выслушав доклад, убрал телефон, выругался и метнулся в гардеробную. Через пару минут он стоял у хорошо знакомого здания. Как-никак, последние несколько лет там каждый день появляется и работает. Только вот здание претерпело кое-какие изменения, часть передней стены отсутствовала. Несколько этажей обвалились, но не это бросалось в глаза. Прямо по улице прыгало чудовище, на его загривке сидел мужчина, чьи руки светились пламенем, а за бок, вонзив меч, цеплялся закованный в броню соколов. В том, что это он, Родион почему-то не сомневался. Зверь прыгнул, пролетел метров пять, взбрыкнул и снова прыгнул, врезавшись боком в соседнее здание. От этого меч вошел еще глубже. Монстр взвыл, оглашая город ревом, и бросился бежать дальше, с рыцарем, на боку. «Твою-то мать!» – выругался Родион. Когда зверь помчался на выход, прикрывая зубодёра, сверху на меня начал оседать потолок. Пришлось выбирать, как поступить. Создать опору и не дать обрушиться зданию, или помешать зверю сбежать. Я выбрал второе. Прыгнул вперёд и выпустил шип, как раз на этот случай. Тот догнал зверя, пробил его шкуру, вошёл в мясо и выпустил зазубренные, чтобы уж точно вытолкнуть не получилось. Это шип-блокиратор. Посмотрим теперь, как тварь перемещаться будет. Зверь и сюда пробивался, наверное, исключительно по той причине, что все здание блокировкой перекрыто. Потолок все же осел на меня, но я успел выставить вторую руку. Веса плиты не хватило, чтобы сломить броню. Первой рукой, которая шип запускала, создал печать трансформации и, как мог, остановил обрушение. Общение с пленным шло на минус втором этаже, и зверь пробился к нам с улицы. Ломился он почти что по прямой. Повезло, что здание массивное и крепкое, не сложилось полностью. Я создал опоры, восстановил несущие стены и отправился на выход. Все это секунд десять заняло, и беглецы далеко уйти не могли. Успел как раз в тот момент, когда зверь выбрался наружу. Зубодер бежал рядом с ним, держась так, чтобы не попасть под пули. Тот отряд гвардейцев, с которым я сегодня был, время даром не терял и вел обстрел. Не особо успешный, но так и времени с момента неожиданного нападения мало прошло. Разогнавшись, с разбегу прыгнул на тварь и врезался ей в бок. «Это вам не морское чудовище. Масса тела совсем иная». От удара кошку сложила пополам и отбросила. Она завалилась на бок и рыкнула. «Я же оказался рядом с зубодером». Руки мужчины вспыхнули алым, и он попытался отмахнуться от меня. Помня разрушительность разрушительности свечения, я шагнул в сторону и увернулся. Хорошо, что он не догадался о том, что может разрушать мои печати. Я хотел схватить его и кинуть в сторону гвардейцев, чтобы повязали беглеца. Но кошка оказалась быстрее. Быстрее, чем я ожидал и чем в первый раз. В меня врезался удар такой силы, что отправил в полет, который закончился в окне дома. Треснуло стекло. Я снес люстру и врезался в шкаф. Где-то рядом истошно завизжали. Выбравшись из-под обломков, увидел полуголую девушку в ночнушке, что до этого спала на раскладном диване, а сейчас вжалась в угол и смотрела на меня с ужасом. «Оставайтесь на месте!» – бросил ей, подумав, что эту часть истории тоже лучше опустить. Дверь распахнулась, и в просвете показалась бабка, которая замахнулась на меня веником. В этот момент я ускорился и выпрыгнул из окна, пока ситуация совсем уж сюрреалистической не стала. Выскочив обратно на улицу, увидел, как зверь присел, и ему на шкуру забрался зубодер. Он словил в спину очередь, но удержался и бросился отсюда верхом на чудовище. Я прыгнул за ним следом, активируя закладки. Создав связь между бронёй и ближайшим металлом, выстрелил с собой, как из пушки. Настиг зверя и снова врезался в бок, на этот раз всадив клинок. Тот выгнался дугой. Зубодёр чуть не улетел назад. Его мотнуло, но он удержался. Крепкий, чтоб его. Меч разрубил плоть, прошёл по ребрам и внутренностям». Чудовище занесло, оно врезалось в здание тем боком, на котором я висел, отчего лезвие вошло еще глубже и выскочило с другой стороны. Я это понял по исчезнувшему сопротивлению. Зверь отлип от стены, выпуская меня. Я потянул клинок обратно и до того, как раны заросли, нанес удар. Кошка прыгнула, но споткнулась, снесла фонарный столб и упала на проезжую часть. Со стороны прилетел гарпун и пробил ей шкуру, следом еще один. Зубодер во время падения свалился и покатился по асфальту. В него тоже попали, и тоже гарпуном, который пробил мужчине живот и вышел с другой стороны. Цепь натянулась, и его утащило к стрелявшим. Кажется, пожаловала команда загонщиков. Когда зверь попытался встать, я оказался рядом и снес ему половину головы. На этом не остановился и отрубил передние лапы. Разрез ровным вышел, края разъехались в стороны, и туша завалилась окровавленной мордой вперед. Помня о том, что монстр один раз успел воскреснуть, я продолжил его рубить. Успокоился только тогда, когда превратил в фарш. «Надо будет предупредить людей князя, чтобы проследили и не дали восстановиться». Повернувшись, увидел окровавленного, обожженного зубодера, который валялся среди гвардейцев, взявших его в кольцо. «Надеюсь, теперь мне дадут спокойно продолжить исследование». Фигура в темном балахоне стояла на крыше, наблюдая за сражением внизу. ай ай ай пробормотал мужчина, качая головой, когда зверя внизу убили. «Какое расточительство! Какой образец!» «Кто-то должен за это ответить!» Родион стоял, заложив руки за спину, и смотрел на меня осуждающе. «Я тут ни при чем, почти совсем не виноват!» «Эдгард!» – процедил он. «Здание разрушено!» «Не так уж сильно! Опорные стены я починил!» «Лучше прежнего стало! Сделайте небольшой ремонт!» «Это хотя бы того стоило?» «Что вообще произошло?» «Ну...» – почесал я макушку, подбирая слова. Шлем лежал рядом. Общались мы в закрытой комнате, поэтому я мог себе позволить расслабиться. «Кое-что интересное я все же узнал, но сейчас хотел бы продолжить свои исследования». «Разумеется, но утром мне потребуется как-то объяснить князю произошедшее». «Уверен, что вы что-нибудь придумаете», – улыбнулся я. «Уверен, что вы напишете подробный доклад о произошедшем и о своих выводах. Как иначе?» Моя улыбка совсем чуть-чуть померкла. Попав в этот мир, я познакомился с бюрократией. И не сказать, что подружился с ней. Родион больше задерживать меня не стал. Я надел шлем, вышел, спустился вниз и попал в комнату для сдерживания особо опасных пленных. «Можете идти», – кивнул я гвардейцам. Те чуть помедлили и удалились. «Опять ты!» – глянул на меня зубодер. Выглядел он неважно, бледный, с не до конца исцелившимися ранами, да и гарпун из него по-прежнему торчал, отнимая силы и причиняя страдания. «Давай так!» – сказал я. «Ты отвечаешь на мои вопросы, а я вытаскиваю эту штуку из тебя. Еще принесут воды и еды, сможешь отдохнуть и восстановиться. Это теперь не имеет значения!» Выплюнул он слова, закашлялся и харкнул кровью. «Ты так желаешь умереть?» «Я уже мертв! Ты убил зверя!» «Тебя за это накажут?» – догадался я. Зубодер отвел взгляд и паник. «Тогда самое простое для нас отпустить тебя и проследить, кто придет». «Нет, до меня доберутся быстрее, чем вы что-то поймете!» – выкрикнул он. Я недоуменно нахмурился. Куда же подевалась самоуверенность и бравада? Сейчас я видел испуганного человека, ощущающего себя в западне. «Расскажи мне все про мастера зверей, я разберусь с ним». Зубодер тихо захихикал. «Я убил первого, помню?» «Помнишь? Разберусь и с ним». «Первый был всего лишь ширмой», мотнул головой мужчина. «Да без разницы. Ты сам подумай, если я убьюсь об него, то что ты теряешь? А если нет, то твоя проблема решится?» С точки зрения логики это звучало бредово. Даже если и правда убить мастера зверей, для этого мужчины ничего не изменится. Его либо казнят, либо запрут подальше и будут держать, пока не выдаст секреты. Или он чего-то другого боится. Не смерти, а ее мучительности? Возможно. В любом случае, пока он в таком душевном раздрае, нужно выбивать информацию. Это твой последний шанс. Что ты хочешь узнать? Зубодер смотрел мне в глаза, и я понял, что сейчас получу все ответы. Утром, когда я закончил, восстановительные работы уже начались. Оперативно. Но да это неудивительно. Как-никак разрушение этого здания – серьезный прецедент. Слухи точно пойдут. Слишком уж наследили ночью. Хорошо, что с этим Родиону разбираться, а не мне». Издание, Из предупредив, что пленного могут попытаться убить и лучше включить режим повышенной паранойи, переместился сразу к себе домой. «Эдгард!» – послышался голос Кати. «Завтракать будешь?» – я проковылял прямо в броне на кухню. «Не откажусь!» «Провести несколько часов в доспехе – это сомнительное удовольствие. Я пытался сделать его максимально комфортным, но, несмотря на усилия, это все равно выматывает. Поэтому из брони я вылез с превеликим удовольствием». «Фу!» – повела Катя носом. «Марш в душ!» «А вот эту проблему я так до конца и не решил». Сходил в душ, отнес броню в мастерскую, рассказал о части приключений супруги. Она специально дома осталась, чтобы меня дождаться, так-то ей на работу надо, на которую она ид была, убедившись, что я вернулся здоровым и невредимым. Мой же рабочий день только начинался, позволил себе на полчаса прилечь, чтобы немного отдохнуть и с мыслями собраться, потом взялся за обещанный отчет. Узнал я не то чтобы прям много, но своей цели достиг, и даже больше». Полученные ответы сбивали с толку. «Я разобрался в том, что за способности у зубодера это не пламя, как могло показаться, это вид энергии, которой он придавал высокую температуру, что само по себе необычно, потому что я был искренне убежден в том, что энергия – это разменная монета в алхимических практиках, в регенерации бесов, в перемещениях ходаков и исцелении одаренных. То есть я бы не удивился, если бы энергия послужила топливом для создания пламени». Но в данном случае она сама по себе обретала температуру. Возможно, я ошибаюсь. За один вечер исследований, тем более в спешке, наивно было бы ожидать разобраться во всем. Но лучшее, что я смог определить, именно это. Когда эта сила соприкасалась с металлом, она плавила его не совсем ожидаемым образом, не разогревая до температуры изменения агрегатного состояния, а будто используя алхимию разрушения и уничтожая сами связи между частицами металла. Это было необычно, странно и немного пугающе. Я не ожидал, что столкнусь с чем-то похожим на алхимию, но алхимией не являющимся. Немного успокаивало то, что зубодер не видел печати. Будь иначе, не знаю, что вышло бы. Получилось бы, что я столкнулся с идеальным убийцей алхимиков. Другие алхимики, кстати, тоже не всегда печати друг друга видели. Этому требовалось долго учиться и без каких-либо гарантий. Проще всего было разобраться в чужой работе, изучая физическое отражение. Печати часто высекали в камне, металле или на костях. Вот по узорам и можно было вычислить, с чем столкнулся. Если же брать только энергетическую печать, то та без подпитки и контроля быстро развеется. В этой истории хорошие новости в том, что я, во-первых, обнаружил угрозу раньше, чем это стало фатальным, а во-вторых, у меня имелись инструменты для изучения феномена и последующей адаптации к нему. Не уверен, что тот же зубодер обладает подобной силой. Возможно, возьмись я за его учебу, он стал балхимиком Но этому никогда не бывать. Задача, которую мне предстояло решить, сводилась к следующему. Требовалось создать защиту от агрессивного энергетического воздействия, что, если честно, не представляю, как сделать, если только попробовать создать сплав, который будет вместо удержания энергии отражать ее. А это идея. Так и запишу. Сплав не прикроет меня полностью и сделает зависимым от него. Но это лучше, чем ничего. В докладе для Родиона я написал, что с уверенностью можно утверждать. Есть как минимум еще одна разновидность людских существ, которые представляют угрозу и изучение которых имеет смысл начать, что подразумевало под собой и привлечение этих людей на свою сторону. Одного такого я даже знаю. Кирилл Гвоздев, мой ученик. Если он также способен остужать и нагревать энергию, то это может быть опасным. В первую очередь для него. Надо бы предупредить его родителей. Следующая тема была ничуть не менее интересной. Жаль, что ценных данных в ней я получил меньше, точнее конкретных данных касательно того, где и кого искать. А так Зубодер рассказал, что условно знаком с двумя хранителями организации. Условно, потому что лично он видел лишь мастера зверей, хранителя девятого острова. Мастер зверей – это род деятельности, а звание хранителя – это почетная должность и статус. На вопрос «А сколько всего хранителей?» был дан ответ «А кто же их знает?» И я убил первого. Теперь понятно, почему его так называли. Хотя нет, непонятно. Мы его встретили вовсе не на первом острове. Но может, это тогда разделение по направлениям? Мастер зверей занимается разведением этих зверей, превращением их в оружие, а жить-то он может где угодно, если подумать. Не обязательно на девятом английском острове, которых 13 насчитывается. Именно столько получилось после катаклизма лет 700 назад. Звание девятого хранителя подразумевало, что их как минимум 9, и есть с чем работать. Также Зубодер рассказал, что его непосредственный начальник – это Шестой, ну или хранитель Шестого острова. Именно он курировал направления, относящиеся к криминалу. Где находится Шестой, каково его настоящее имя, как выглядит и как связаться, Зубодер либо не знал, либо не пожелал нужным сказать. По его словам, приказы передавались либо по телефону, либо через посыльных, которые, скорее всего, тоже не знали, где их начальник. Если поймать одного из хранителей, что само по себе опасное занятие, возможно, получится накрыть всю организацию. Нужно ли мне этим заниматься? Вопрос не стоял. Если кто и способен уничтожить мир, то именно эти ребята. Чего стоит только изменение зверей и превращение их в сверхчудовищ? Была у меня одна задумка, как выманить рыбу покрупнее. Идея рискованная, и я не собираюсь, сломя голову, бросаться ее реализовывать. Хотя руки чешутся, отрицать не буду. Но сначала подготовка.